Буржуазия в растительном царстве, бормочет сидящий рядом студент, и хирн просыпается, пораженный совпадением их взглядов, как будто сосед высказал его хирну мысли. Только во время штормов, говорит ассистент, их выбрасывает на берег, обычно они живут в густых морских джунглях, живут неподвижно, поглощенные исключительно своим собственным питанием. Эти виды растений были вынуждены остаться под водой, тогда как другие вышли на сушу. Их коричневая окраска, необходимая в мрачных подводных джунглях, оказалась бы фатальной в условиях интенсивного облучения солнцем на суше. Ассистент поднимает засушенную коричневую ведь со стеблем, похожим на веревку. Передайте ее по рядам, господа. Какой-то студент поднимает руку. Сэр! Чем полезен этот вид растений? О, их используют для самых разных целей. Прежде всего из них делают удобрения, из них получают поташ. Однако подобные эпизоды редкое исключение. Хирн кажется себе пустым сосудом, который должен быть наполнен, он жаждет знаний. Хирн медленно привыкает к окружающей обстановке, с кем-то знакомится, начинает где-то бывать. Весной на первом году обучения он из любопытства попадает на собрание Гарвардского драматического клуба. Президент клуба, Чистолюбив план обсуждается во всех деталях. Подумайте немного и сами убедитесь, насколько это абсурдно. Нелепо заниматься выколачиванием на барабанах этих глупых музыкальных какофоний. Мы должны расширить сферу своих интересов. «Я знаю одну девушку в Редклифе, изучающую систему Станиславского», говорит кто-то протяжно. «Если у нас будет приличная программа, мы сможем пригласить ее, и она передаст нам свои знания этой системы». «Ах, это чудесно! Давайте сыграем Чехова!» Встает стройный молодой человек в очках в роговой оправе и требует выслушать его. Если мы хотим превратиться из гусеницы в бабочку, я требую, я именно требую, чтобы мы сыграли пьесу «Восхождение F6». Все о ней говорят, но еще никто не поставил ее. Смешно не подумать об этом, ведь эта вещь принесет нам огромную славу. Я не могу согласиться с вами относительно Одена и... Вуда Тед замечает кто-то. Выступает плотный темноволосый студент с внушительным низким голосом. Я думаю, мы должны поставить Одетса. Это единственный драматург в Америке, который пишет серьезные вещи. По крайней мере, он знает разочарования и надежды простых людей. О, -о, -о, -о попит кто-то. Только он Нил и Эллиот. «Элиот и О'Нил — это совсем разные люди!» — смех. Спорят целый час, а Хирн вслушивается в называемые имена. Ему знакомы лишь немногие — Ибсен, Шоу и Голсуорси. Но он никогда не слыхал о Стринберге, Гауптмане, Марло, Лопе де Вега, Вебстере, Пиранделло. Поток имен продолжается, и он с отчаянием говорит себе, что должен больше читать. В конце весны первого года учебы Хир начинает увлекаться художественной литературой. Вновь открывая для себя Хаусмана, которым увлекался в начальной школе, добавляет к нему таких поэтов, как Рильке, Блейк и Стив Спендер. К времени отъезда домой на летние каникулы Он переключается на английскую литературу в качестве профилирующего предмета и часто сбегает с пляжа от Селли Тендекер и сторонится других девушек, просиживает ночи за сочинением коротких рассказов. Они, конечно, довольно примитивны, но на какое-то время становятся причиной испытываемого им подъема и вдохновения, шагом к успеху. Возвратившись в Гарвард, Хирн посылает один рассказ на осенний конкурс в литературный журнал. Рассказ публикуют. Хирн купается в славе, ведь он посвящен в писателе, но все-таки освобождается от этого гипноза, не дав себе окончательно впасть в него. Результаты сказываются сначала медленно, затем стремительно. Он читает все подряд, проводит массу времени в Университетском музее изобразительных искусств, вечером по пятницам ходит на симфонические концерты, впитывает в себя приятный, полный особого значения запах старой мебели, старых печатных изданий и солодовый аромат пустых банок из-под пива в захламленных комнатах редакции журнала. Весной слоняется по зеленеющим улицам Кембриджа, бродит вдоль берегов Чарльза, Или болтает с кем-нибудь по вечерам у крыльца своего дома. Все это овеяно широким дыханием свободы. Несколько раз с одним-двумя друзьями он участвует в пьянках на площади Сколли. Это делается не без смущения. Они переодеваются в поношенные костюмы, обходят все бары и подвальчики один за другим. Отыскиваются бары с посыпанным опилками полом на третьей авеню. Если пол оказывается заблеванным, они в восторге. Они воображают себя членами фешенебельных клубов, танцующими с кинозвездами. Потом настроение меняется. Они напиваются, погружаются в приятную грусть поздних весенних вечеров, свои надежды и страсти начинают рассматривать через призму ужасающего бега времени.